Галя хотела позвать Кочку умываться, но он сам пришел в ванную. Тёть Галь, мне нужна коробка из-под обуви». Саратокина, майский жук. «Шурк!» — позвала бабка. «А? Павлут, наверное, в Кремль пускают». Шукшин — сельские жители. А в некоторых произведениях находим особый способ передачи произношения имени и отчества. Написание этой формы в одно слово. У Булгакова в романе Мастера и Маргарита» Полосич, Павел Иосифович. У Дубова в «Повести беглец» Юливанна, Юлия, Юлия Ивановна. «А ты знаешь, где Сенька, ангел, живет?» «Шоферюга?» — Роман кивнул. «У него тетеньки такой нет. Юливанна называется». А это у Троепольского. Толик сидел как на иголках, он не мог ничего писать. В общей тишине он спросил, не выдержав, «Анпална, а как зовут собаку с черным ухом?» Учительница посмотрела в блокнот и ответила, «Бем!» «Бим!» — вскрикнул Толик, взбудоражив этим возгласом весь класс. «Отпустите меня, Анпална, пожалуйста!» Белый, «Бим, черное ухо». «Там же Полтитыч!» «Еще пример. Генка говорит, «Марь Степанна, а Марь Степанна, ну чего тебе?» Можно выйти? Выходи, недовольно говорит Марья Степановна. Битов семь путешествий. Конечно, такое написание — это художественный прием автора, рисующего специфику непринужденной устной речи персонажей. Итак, явление стяжания обращения в непринужденной обстановке как будто нет основания считать звательным падежом. Точнее было бы квалифицировать его как звательную форму в разговорной речи. Поэтому главным средством указания на обращение в русском языке будем считать, как упоминалось, особую интонацию, кстати, очень сходную с той, которой снабжаются и другие выражения речевого этикета. Это, говоря обобщенно, интонация призыва собеседника. А теперь о втором очень важном свойстве обращений, о том, что они не только призывают, но еще и называют человека. Мы начали эту главу с того, что обращение – самый яркий этикетный знак. Ведь этикет в первоначальном французском значении — этикетка, ярлык. Называя собеседника, мы как бы выбираем для него наиболее подходящий к случаю ярлык. Казалось бы, это так несложно назвать того, с кем я хочу говорить. Основные признаки собеседника легко распознать — пол, возраст, молодой человек. А если необходимо — профессиональную принадлежность, товарищ милиционер. Если необходимо, уровень образованности и даже жительства в городе или в деревне не всякой незнакомой старой женщине, можно сказать, бабушка. И все же это простое действие. Назвать собеседника не всегда нам удается. На улице вижу сценку. Эй, парень! Какой я вам парень? Простите, гражданин. Интересен текст, демонстрирующий оттенки отношений между людьми, передаваемые разными способами называния. Друзяев спросил, «Ваш научный руководитель Николай Васильевич Гончук?» Как в детской игре, горячо-холодно, Глебов почуял вдруг, что тут-то и есть тепло. Друзяев не сказал «Гончук», что прозвучало бы сухо и напряженно, и не сказал Николай Васильевич, что был естественней всего, если уж не дружески фамильярное не квас. Он избрал четкую официальную формулу «Николай Васильевич Гончук», как при вручении премии или траурном объявлении. Оно было и уважительно, и чем-то неуловимо отделяло названный авторитет от некоего целого. Трифонов, дом на набережной. А в этом тексте комментарии к называнию человека по имени или по фамилии. Мы уже целой группкой прошли анфилады комнат со специальной мебелью, красивыми кроватками, телевизорами и множеством игрушек, девясь богатству дома. «Это все Наталья Ивановна», — приговаривала ее заместительница с каким-то особым чувством и тут же расспрашивала. «А как там Ленечка?» «Какой?» — уточняла я. «Ну, какой же? Берестов?» Я рассказала в общих чертах. «А Ленечка?» «Какой?» «Ну, Савич». Эти расспросы разожгли во мне ревность, но я тут же себя одернула. Заместительница Мартыновой думала о ребятах по именам, Я же пока только по фамилии. Ее преимущество неиспоримо, а моя ревность, как пишут в научных трудах,